Сутки, проведённые между кошмарами и явью, слегка притупили чёрную тоску Лисаны. Девушка поднялась и принялась убираться в каморке. Встала никак, удивилась старуха, вернувшаяся с ведром студёной воды. Встала. Иди, иди сюда, умойся вот. Выученица вдруг с горечью сказала: "Зря ты со мной возишься, бесполезная я, никчёмная". Бабка подбоченелась и едко поинтересовалась. Сама выдумала, аль подсказал кто? Сама. Что я за вой, если отбиться не смогла? Вдруг выкрикнула девушка. Корга хмыкнула. Вой? Какой ты вой? Ты послушница. Вас в прошлом году только прыгать да падать учили, палками махать, стетеву дёргать. По осени лишь вдруг с дружкой сводить начали. А даром своим ты вовсе пока мест владеть не умеешь. Вой, скажет тоже. Она опустилась на лавку, вытирая вспотевший лоб углом платка. Лисана яростно сжала кулаки. Я от упыря отбилась, а когда до натос ночью ничего не смогла, будто подрубили меня под корень, от ужаса сомлела. Он бил меня, я только корчилась. И тут, наконец, из ее глаз потоком хлынули слезы. Они заливали щёки, капали с подбородка, а девушка продолжала кричать срывающимся голосом. Он меня по всей комнате швырял, я даже оттолкнуть не сумела. Какой я обережный, какая синьонная, я дура жалкая. Бабка подошла, схватила выученицу за плечи и прижала к себе. От старухи пахло старостью, прелью, дымом и камнем, среди которых она жила. Плачь, хорошая моя, плачь. И Лиса, упав на колени, захлёбывалась, рыдая в ветхую душегрейку Нурлисы. Сколько выплескивались из неё страх, гнев и обида, девушка не знала, наверное, долго, потому что бабка кое-как уложила её обратно на скамью, где послушница стонала, уткнувшись в колени утешительницы. Наконец слёзы иссякли. А теперь меня послушай. — Я хоть старая, но из ума пока не выжила. Иной раз и просветления бывают, — сказала Нурлиса. — Так вот, девонька, мало кто против труповода этого выстоять может. Наставника твоего хоть взять. Знаешь, что Клесх и Донатас на дух друг друга не переносят? — Нет? То — То-то. — Было дело, сцепились они, и колдун твоего крефа побил. Молот тот еще был да глупь. Только с той поры немало воды утекло. Клеск за материал, и случись между ними теперь новая стычка, как бы ни поубивали друг друга. А из-за чего передрались-то? Алисана даже забыла про своё горе, потому как и придумать не могла причины, по которой двум крефам стоило сцепляться. Из-за правды? Из-за чего ж ещё? Удивилась бабка. Ну не те ты вопросы задаёшь. Главное, объясни, донат осверх держал не потому, что боится он отменной, а потому что всегда знает, когда и куда ударить. Поняла? Поняла. Он и тебя знал, куда бить, потому и совладал. А теперь страх его нагнал, чтобы ты защититься не могла. Я тебе так скажу. Он не дурак и больше не сунется. Нужна ты ему больно. Но сама на рожон не лезь, не вздумай месть ему чинить, покуда в силу не войдешь». Нурлиса пристально следила за послушницей и гадала, что же та совершила, если желчный крев пошел на такую подлость. «Признавайся, чем разозлила его?» — не выдержала, наконец, бабка. Лиса на некоторое время молчала, не решаясь повиниться, а потом все же сказала тихо. «Напала». перед выучеником и другим крефом ударила крепко, а потом сказала, что нигоден он ни на что. Лишь произнеся это вслух, она с особенной остротой поняла какую дурость совершила. Старуха с горечью покачала головой. Эх, куропатка бешеная. Коль не хочешь к неду за справедливостью идти, затаись, откуда к лескх не возвратиться. И донатаса десятой стороной обходи. Ты же сказала, он более не придёт, напомнила девушка. Я сказала, не сунится, строго напомнила Нурлиса. Без счастья тебя уж точно не станет, но в мертвецких или ещё где всё одно встретитесь. Гляди, не вызовире тогда сызнова. Да я от одного вида его цепинею, горько прошептала послушница. Бабка погладила её по плечу. А хочешь у меня поживи, деточка? Лесана представила себе, как она, будущая рытоборец, прибегает после занятий в подземелье к Нурлисе, чтобы сидеть тут до утра. От этой мысли стыд затопил душу. Нашла заступницу, старуху дряхлую, под подолк ней залезть готова лишь бы не обидели. Нет, сама справлюсь. Корга внимательно посмотрела на неё, щуря всполённые глаза и кивнула. Ты исправишься. После этого они долго сидели молча, пока Лисана, которая впервые за последние дни стала легче на душе, не спросила: "От чего Клесх и Доната с враждуют?" Нарлиса хихикнула. Любопытная ты девка. Ладно, расскажу. Доната с Клесхом на 28 старше. Это ведь он его привёз в цитадель. Наставник у твоему тогда всего 11 сравнивалась. Дикий, как лесной кот, а уж грязный Зверёнож зверёношим. Креп его связанным вёз, говорил тот, несколько раз пытался стянуть с него нож. Я тебе так скажу, ничего удивительного в том не было. Подобрал его доната с где-то у Злого моря в рыбацкой лодчуге. Парень первый раз помылся в Цитадели и хлеба с мясом здесь же первый раз поел. Я его волчонка в мыльню кашей заманивала. Кашу любил страсть. Лисана смотрела, как глаза бабки туманится от воспоминаний, и думала о том, сколько крефов и послушников выпестывала старая наравне с наставниками. Сколько ещё сиживали в этой каморке, скольких приводила она сюда за утешением. И казалось ей, нурлисы едва ли не духом самой цитадели. Так вот, отмыло кое-как. Пока волосы стригли, его двое выучей взрослых держали. И то я едва с куском кожи ему патлени отмахнула. Так орал и вертелся. Донатас тогда сразу сказал, мол, парня надо бить, раз такой дурковатый. Нет, бить не велел, за ухо к себя отвёл. Уж о чём они там говорили, не знаю, но к леск после этого смиرнее стал. Видать, глава объяснил ему, что за стенами цитадели каши нет, а вот ходящих, видимо, невидимо. Только всё одно припадки с Волчонком этим, нет, нет, оприключались, то на одного кинется, то на другого. Он ведь самый молодший был. Кто поумнее с ним не связывались, чего со зверёном шевзять? Иные же наоборот, любили подначить до да растровить. Анет не знал, куда его деть. Учиться он со всеми учился, но дитя же полудикое, к порядку неприученное, то заснёт посереть урока, то сбежит. Ловили его по роле А всяк мы снимали стружку. Да вот беда, он рано в силу вошёл. Дар в нём проснулся поперёд ума. Однажды в драке едва не убил послушника Колдунов. Чего уж они там не поделили? Может, мы и реко? Мы и реко? Глаза девушки распахнулись, она подалась вперёд. Но Рулиса про себя усмехнулась. А разве скажешь, что накануне ещё девка в бревном лежала? Ни на что внимания не обращала. Мы и реко. кивнула она. Клесх вокруг нее лисом вился. Не гляди, что девка на три весны старше, зато красоты диковинной. Сколько он шишек за это насобирал. Она хороша была, не то что ныне, а глобля страшная. Ее бы многие парни насеновал затащить рады были, когда в пору вошла. «Так чего я говорила-то?» «А, ну вот, Дарв к лесхе рано проснулся». А совладать он с ним не умел. Крефом у него был, по-моему, Морок. Ты его не знаешь, он в 18 назад погиб. Так вот, Морок с ним намучился. Как теперь помню, придёт сюда, сядет у печки, глаза закроет и говорит мне: "Удав люстервица, как есть, удавлю всю душу вымотал". Вроде и сила в парне немалая, а управлять он ей не может. Блещет она из него, как помой из поганого ведра. Всех заморает, кто рядом не есть. Бабка встала, подбросила в печь поленца, пошуровала кочергой и вернулась обратно на скамью. Чего я уж говорила-то? Про помои, напомнила Лисана. Какие ещё помои? Про клесха я рассказывала. Тьфу, дурёха, совсем ты меня не слушаешь. Ну так вот, Донатаs однажды возьми да и скажи, мол, парень от того силы швыряется без ума и подчинить её себе не может, что с места каждый раз рвёт, а у дела закусывать не приучен. Ну, или иначе, как сказал, я уж не помню. Да и посоветовал ежеле к лесх повениться, то пород с него, не а мы рико. Койра, наставник её, говорят, аж задохнулся, но не рукой махнул, мол, так тому и быть. «До смерти не запорят, а парень, может, в ум войдет». У слушательницы глаза были как плошки. Нурлиса поправила на голове платок и замолчала. Ждала, когда у девки иссякнет терпение. Случилось это быстро, едва не через пару мгновений. «Ну, а дальше-то что?» — спросила послушница. «А что дальше? Дальше мы и реку пороли. А Клесх потом, как собака, под дверями ее коморки сидел, виноватый аж серый весь». Разве же тогда можно было выученником любиться? Запоздало, помялась девушка. Разве дозволяли? Не дозволяли. Ну и мешать не мешали, били только строго. Девок в цитадели всегда по пальцам было, а парней полно лукошка. Да и народ они такой, не всегда головой думают. Могут и обидеть. Ну, не об том речь. Так вот, раз мы реко выдрали 2, 3. Да что ж он, постоянно что ли дрался? не поняла Лисанна, «с кем воевал-то?» «Да со всеми. Говорю тебе, дар в парне рано проснулся, а ума не было. Дом-то растили его, как сорную траву. То ли отец, то ли дядька. Ничего в голову не вкладывали, ни почтения перед старшими, ни порядку. А ежели и учили, так, видимо, кулаком в брюхо. Я сразу сказала, дитё забитое, даже не дитё зверино-злобное». И доната с ним в пути не нежничал. У этого кровососа терпения с роду не было. Ну и каков будет человек, если с малолетства его лапцевать? Чуть что не так, он тут же в драку и не глядит с кем. А сколько тут над ним насмешников было, это уж потом старались не задевать. А по первости Лисана кусала губы. Она словно в аучие увидела затрабленного мальчишку, который с рождения не знал ни добра, ни ласки. Что ж они как звери с ним, покачала выученица головой. Звери? А как ещё его учить было? Не человек, не полчеловека. В любой миг взвится может, как пламя, и такой пожар устроить, что не погасишь. Учили его с собой справляться, строго сказала Нурулиса. И снова девушка покачала головой. Что ж, слова-то ласкового никто не молвил, ведь детё. Бабка усмехнулась. Не кому было его ласкать, голуба моя. Мой реко и та его боялась. Ну и вот он бедакурил, хоть и не так часто, как прежде, а её пароли, пока не узнал он, кто это выдумал. А как узнал, уж откуда не спрашивай, не знаю, примчался в Мертвецкую, где Доната с выучениками занимался и устроил там. Хорошо хоть Морога кликнуть успели. Он их растащил. Лес по счастью с пустыми руками пришёл. А у колдуна нож при себе был. Этим ножом он его в бедро и пёрнул. Да ещё головой об стол со всего маху приложил и лицом провёз. Там железки у них какие-то лежали, не то щипцы, не то крючья, щёк тыму и радрали. Девушка боялась пошевелиться, даже дышала через раз. А как же доната с его такого сильного побить смог? спросила она о том, что никак не давало покоя. Да просто, Нурлиса хотела добавить, мол, так же как тебя, но промолчала. Клесхо всего 14 было, ума как у галки. Он, когда вбежал, сперва орать начал, мол, ты и да я, да тебя, а донатос-то не дурак, нешто станет глазами хлопать? Поэтому, когда парень бросился крев к отпору готов был, Клесхо после ильт выхаживал. Так вот, он сказал, голова у парня повредилась от удара. Мозги перетряслись. Он колодой лежал. Потом, как выходился, даже говорил с трудом, так его приложило. Нед после этого колдуна на два года в сторожевую тройку запрятал. Не поглядел, что тут уже крефом был. То ли он Донатаса так от Клесха спасал, то ли Клесха от Донатаса, я уж и не знаю. «Ну, наставник твой с той поры сильно переменился». Видать, и впрямь мозги перетряслись. Речь у него долго трудная была, но потом выправилась. И припадков не случалось более. Моярико за ним, а после этого ходило, как привязанное. Они бы красивой парой были, если бы не рожа его изродованная. Вот так все и случилось. Лисанна шумно вздохнула и спросила с долей разочарования. «Это что же?» После этого к леск в цитадели не вчасти. Нурли соморгнула. Кто тебе такое сказал? Ихтер. Балтон твой Ихтер? Нет, не после этого. Ну всё, хватит языком молоть, спать ложись. Я вон на печь полезу, а то совсем околела. С этими словами бабка кряхтя поднялась. Лисанна смотрела на старуху, угадая о том, почему та единственная в крепости, кто умел сострадать. Да еще удивляла, что сварливая корга все про всех знала и притом никого ни во что не ставила, однако же едва не о каждом говорила, словно о собственном ребенке. Чудная бабка. Под уютное потрескивание дров в печи Лисанна заснула.